хотя я предполагал, что оно доходит до 10 тысяч долларов. «Боже мой!» — вскричала двоюродная сестра, вдова, рассчитывавшая на завещание. «Я всегда думала, что у брата 40 или 50 тысяч долларов. 10 тысяч долларов составляют не очень много для всех нас, если их разделить между многими». «Раздел не так велик, как вы думаете, госпожа Мартин», — сказал господин Иов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 Единственной дочери моего покойного брата Израиля Пратта, все мое имение, какое бы оно ни было и в чем бы оно ни заключалось, в вечное и потомственное ее владение. Я позволяю моему брату Иову Пратту выбрать лошадь из всех лошадей, которые после меня останутся, в награду за несчастье, случившееся с его лошадью, когда я ею пользовался».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 Конец книги Читал Вадим Еруткин